48. Из деревни в Гродно выехали утром. Наскоро перекусили, прибрали в доме следы своего пребывания, положили ключи на прежнее место, за камень под крыльцо, погрузили свои сумки в большой багажник внедорожника и отправились в обратный путь. Погода была пасмурной, солнце пряталось за серыми тучами, утренний воздух только-только освободился от тумана, но прогреваться не спешил. Разговор не клеился. Нина молча разглядывала знакомые, но давно не виденные пейзажи за окном. Впрочем, местность здесь, наверное, не менялась годами. Ветшали старые дома, возводились новые, шумели ярко-зелеными листьями рощи, распахивались и засаживались сельскохозяйственными культурами поля. Стая птиц время от времени поднимались в воздух и опускались в поисках корма на свежеразрытую, черную от в землю. Нина провела руками по лицу, отбрасывая с лба непослушную белую челку, и в очередной раз остановила руку перед глазами, пристально разглядывая кольцо. Василек, Так вот, как тебя зовут? Нина никогда не считала кольцо обычным безделушкой, но новость о том, что украшение является мощным магическим артефактом, к тому же, возможно, открывающим путь в другие миры, не укладывалась в ее голове. Ах, бабушка, почему ты не рассказывала мне ничего, когда я была маленькой? Считала, что рано, время еще не пришло». «Так вот теперь уже поздно, а нужное время, получается, уже и не наступит. Не обнять тебя больше, не поцеловать, вопросов не задать». Нина тяжело вздохнула. Варган, ты помнишь, как точно звучало пророчество? Что там было про Василек? спросила она, не отрывая взгляд от синего камня, переливающегося в дневном свете. Царица умрет безвинно, и Василек через ее смерть откроет путь из мира мертвых в мир живых. И встанут плечом к плечу мертвые рядом с живыми, на землю придет новый владыка и установит новый порядок. Василек через смерть царицы откроет путь из мира мертвых в мир живых, повторила она вслед за Варганом. Теперь мы знаем, что такое Василек, и даже владеем им. А на будущее хотелось бы узнать, что за царица должна умереть, и кто этот новый владыка. А главное, зачем моей бабушке понадобился новый порядок на земле, и чем ее не устраивал старый. Ни у кого никаких предположений на сей счет не оказалось, поэтому в машине опять воцарилась тишина, которую нарушала только негромко играющее радио. «А вы раньше про амулет Василёк что-нибудь слышали?» – просила девушка через какое-то время. «Я нет», – сказал Варган. «Это вообще не мой профиль». Все эти цветочки, травки, камешки – это больше про женское природное колдовство. Я, наверное, таким артефактом и воспользоваться в случае чего не смогу, даже если буду знать как, несмотря на всю его огромную силу и мой необъятный опыт. Вообще, Нина, амулетов и артефактов в нашем мире великое множество. Ими постоянно пользуются, разряжают и изготавливают новые. По сути, для мага – это подручные инструменты, расходный материал. Нет, существуют, конечно, артефакты-легенды, про которые знают все, но много и довольно специфических амулетов. «Хоти крутых по силе, но известных только в узких кругах. А ты, анчут владеешь какой-нибудь информацией?» «Я тоже раньше про Василек ничего не слышал», не открывая глаз, пробормотал себе под нос, дремавший на переднем сиденье анчут. «А кто эта девушка, которая нам про кольцо рассказала? Как ее звали? Паляся? Варган, похоже, что это твоя давняя знакомая?» При упоминании имени Паляся Варган усмехнулся. «Тоже не знает строптивую полевую хозяйку красавицу Полясю. «Ну, я не знаю что», – опять пробупнил с переднего сиденья ничуть. А вот это, кстати, странно. Поляся – женский дух поля, ты должен был ее знать. Следит она за тем, чтобы в ее владении все было хорошо. Так как в последнее время все больше и больше площадей осваивается под автоматизированное сельское хозяйство, сила ее слабеет. Вот раньше, когда поля засеивались вручную, а на бескрайних пастбищах паслись тогда под присмотром пастухов, а не электрического заграждения, Люди обращались к полевой хозяйке очень почтительно. Просьбы, касающиеся в основном возврата потерявшегося скота или не урожая, сопровождали щедрыми подарками. Она, кстати, умеет обращаться в цаплю. Хотя это вы, наверное, и тогда на поле поняли. «А вы с ней на какой почве познакомились? Любовный роман?» – заинтересовалась Нина. «С чего ты взяла?» «Показалось, по вашему общению, – улыбнулась Нина. «Но можно и так сказать. Расскажу как-нибудь поподробнее. Сейчас не очень хочется об этом вспоминать. Сказал Варган и принялся мурлыкать под нос какую-то мелодию, показывая этим, что разговор окончен. Нина разулась, уютно устроилась, поджав колени к подбородку, из толстовки скрутила себе под голову подобие подушки и тоже прикрыв глаза слушала музыку. Потом, вероятно, Нина задремала, потому что ей опять будто во сне почудился из динамиков знакомый мягкий мужской голос. «Добрый день! Вы слушаете радио литовец FM. Сегодня мы поговорим про обереги». Что такое оберег, известно каждому мальцу с пеленок. поэтому здесь я повторяться не стану. Но хочу остановиться и поведать вам подробно про один довольно редкий оберег, который является символом славянского бога с пугающим именем Чернобог. Чернобог, он же черный змей, Кощей, он же повелитель тьмы и владыка пекельного царства, бог холода, уничтожения, смерти, зла, бог безумия и воплощение всего плохого и черного – все это про него. Что из этого правда, что преувеличение, а что откровенный вымысел – разговор не на одну передачу. поэтому подробно сейчас на этом останавливаться не буду. Но то, что могущественный Чернобог родился в глубине кромешного мрака царства забвения, называемого Навь, ни у кого сомнений не вызывает. Отсюда и название оберега – Навник. Очертание знака, нанесенного на Навник, немного напоминает череп животного – один из атрибутов Чернобога. Вид оберега немудренный, сотворить такой довольно просто, но вот зарядить его реальной силой нелегко и не каждому по силам. Для этого требуется немало кровавых жертв, в том числе и человеческих. Оттого оберег Навник страшит людей, особенно привыкших строго делить мир на свет и тьму, черное и белое. Но хочу заострить ваше внимание на том, что несмотря на отрицательный образ Чернобога, амулет, посвященный ему, не несет негативного смысла. Навник – оберег для тех, кто готов обратиться к Чернобогу, осознавая мудрость этого бога и мудрость замысла Рода, назначившего Чернобога богом разрушения. Отсюда значение, нанесённой на оберег руны – отсечь все лишнее, убрать наносное. Мудрость Чернобога в том, что в мир Нави забирает он лишь то, чему не осталось места в мире Яви – дряхлое, постаревшее, переставшее приносить радость. Человеку, готовшему добровольно отказаться от лишнего, довериться мудрости богов, принять необратимое течение времени, оберег Навник принесет пользу. В нынешнее время оберег в основном используется для защиты от чужого влияния и пагубного воздействия на человека событий, произошедших в прошлом.